«На, я продолжу историю. Или она вас порядком утомила?» «Нет», — пискнула пога пого «То есть да, да, продолжать пожалуйста». Хирай и Верау равнодушно молчали. Айка видел, что они сидели тут только потому, что здесь был Гату. Они считали истории старика глупыми детскими сказками. Все эти люди-чайки, люди-черепахи, то, как огонь пришел в мир — как большая рыба Ку съела третью луну. Им было не неинтересно, они хотели показать, что они уже мужчины, готовые выходить в океан и приносить добычу. Они просто не помнили, что мужчины, как и дети, слушали истории Каэты. Даже самые простые сказки, мужчины слушали его, затаив дыхание и следя за каждым словом. Каэту везде принимали, кормили, поили, предлагали остаться на ночь. Айке даже не помнил, видел ли его хоть раз в лодке, выходящем в океан вместе с рыбаками. Маленьким он спрашивал у отца, о чем занимается дед Каэта, что он делает? Отец молчал, улыбался, гладил Айке по голове широкой ладонью и отвечал, что тот думает за всю деревню, или что хранит знания всей деревни, или еще что-то. Айке уже не помнил. Айке исказо посмотрел на деда Каэту. высокий худой. Тот был похож на куклу из дерева, которые отцы вырезают для детей. Даже морщины на темном теле, словно линии от ножа. «Что ты смотришь, Айка?» — заметил его взгляд Каэта. «Тебе не нравится история?» Айки поспешно замотал головой. «Нравится? Конечно, нравится. Тем более, что он слышал ее сейчас в первый раз». «Ну, хорошо», — кивнул Каэта. «Тогда продолжу». и постараюсь больше не отвлекаться, а то так и весь день тут пройдет. Все задница себе отсидите. Туман схлынул только на утро. Утек, как уходит вода, обратно в океан, из лужиц на песке. Младший сын видел это через щелочку в одеяле. Он приподнял его, когда стало совсем тяжело дышать. Туман ушел в никуда, тянулся в небо или в воду, растворился в лучах утреннего солнца. «Все!» — радостно крикнул мальчик. «Туман ушел! Можно выходить!» Мужчины выглянули из-под одеяла, морщаясь от боли. «И правда ушел!» — сказал отец. «Но где мы?» — спросил его друг, оглядывая горизонт. «Где мы?» — эхом повторил старший мальчик. Айкина морщил лоб. Он никогда не слышал, чтобы Каэта рассказывал историю именно так. подробно, в лицах, словно становясь каждым из её героев. Да, в весёлых сказках он мог шепелявить, словно человек-мышка, или говорить медленно, как человек-черепаха. Дети смеялись, просили ещё и ещё, но ведь это была не весёлая сказка. «Они не знали, где очутились», — продолжил Каэта. «И нет, Гато, неизвестно, помог бы им твой отец или нет». Он никогда не заходил на лодке так далеко в океан. Во всяком случае, нам об этом он не рассказывал. В чистом небе сияло солнце. Воды вокруг были спокойны и простирались далеко-далеко. Словно и не существовало никаких островов, а везде, во всем мире был один огромный океан. «Узнать по солнцу!» Вдруг авторитетно подал голос Хираи. «Отец Гату, конечно, был великим человеком, но ведь и остальные рыбаки как-то справляются. Как-то же они находят путь домой». Айке увидел, как у Гата от такой наглости отвисла челюсть. Тот издал какой-то звук, средний между сипением и хрипом, но промолчал. «Да, херая с удивлением ответил Каэта, — «конечно, находит, но если солнце им знакомо, а здесь все было как-то не так и не то». «Может быть, они надышались туманом?» — выкрикнула пога-пога Кажется, смелость Хирайи придала мужество и ей. «Если вдыхать дым от костра, в который подброшены ветки замы, то голова идет кругом, и...» «А зачем вы бросаете в костер ветки замы?» — прищурился Каэта. «Кто вам об этом рассказал? Кто вообще позволил? Дышать дымом замы — это только для взрослых? Даже не всем женщинам можно делать это!» «Но...» Пога — Пога-Пога стушевалась. «Мы случайно перепутали?» «Перепутали красные ветки замы с другими? Вы что, отпроски Лаена, который красный и зеленый отличить не может?» Пога-Пога обиделась. «Нет, мы просто в темноте их собирали». «А кто вам разрешил собирать ветки в темноте? И тем более разводить костер?» Пога-Пога в конец, завравшись, промолчала. «Я поговорю с вашими родителями», — пообещал Каэта. «Ну нет!» не — заныли хором Пого-Пого, Хирая и Веррау. «Нет!» не «Я понимаю, рыбья срань, что я для вас что-то вроде доброго духа, который рассказывает сказочки и любит потрепаться ни о чем. Но вы все-таки дети, и есть вещи, которые делать нельзя». «Хотя бы потому, что когда вы пожалеете об этом, станет уже поздно». «Ну нет!» «Хорошо, я не расскажу. Но если я хотя бы заподозрю, что где-то дышат дымом веток дерева замы...» «Мы поняли, мы поняли! Рассказывай дальше, Кая-то, пожалуйста!» Испуганные ребята притихли. Им мне было знакомо это положение солнца. И вода они не узнавали. И когда наступила ночь, по звездам тоже не могли определить путь. «Может быть», — сказал отец мальчиков, — «может быть, во всем виноват туман. Может быть, он одурманил нас, сделал глупыми, как дети, неспособными ориентироваться в океане. Ведь не может же так быть, чтобы солнце вдруг решило прогуляться по небу, а звезды перепутали свои места». Никто ему не ответил. «Ты зачем отвечать?» «Какая разница, почему так произошло?» «Главное то, что они не знают, в какой стороне дом». «Давайте подумаем», — ответил его друг. «Давайте прислушаемся к себе, позовем своих родных и близких, и вдруг услышим, откуда они откликнутся». Все замолчали, сели на дно лодки и стали думать. Они представляли перед собой своих жен, детей, матерей и мысленно кричали им «Где вы? Где вы? Отзовитесь!» Но родные не отзывались. Махали руками, шевелили губами. Старший мальчик сказал, что мать даже говорила с ним, но отозваться на просьбу они не смогли. Не смогли сказать, куда плыть. «Ну, хорошо», — сказал друг отца. Он был старшим рыбаком в этой лодке. «Что делать? Мы не можем так сидеть и ждать». «У нас нет запасов пищи и воды, никто не придет к нам на помощь, мы сами должны убираться». «Плыть», — ответил отец. но «Ну, куда?» — спросил младший из мальчиков. «Куда?» Друг отца задумался. «Закройте глаза», — сказал он, — «прислушайтесь к себе и укажите пальцем в ту сторону, где, как вам кажется, дом». «Их было четверо», — шепнула Пога-Пога. и все указывали в разные стороны. «Почти!» — грустно улыбнулся Каэта. «Конечно, они указали в разные стороны, но у младшего мальчика и друга отца они были очень близки, и поэтому решили плыть туда. Они плыли очень долго. Прошла ночь, потом еще день, потом снова наступила ночь. Воды в полых тыквах было мало, и берегли». ели рыбу, в которой тоже была влага. Да и наловить рыбу все-таки было чуть проще, чем достать в океане воду, которую можно пить. «Без еды можно прожить неделю», — авторитетно сказал Хирая. «Хотя я бы не смог, а без воды всего два дня». Коэта оценивающе взглянула на Хирая. «А может быть ты смог бы. Это сейчас тебе кажется, что твой живот как бездонная яма». И еда может падать туда бесконечно. Ты сам удивишься, на что можешь быть способен, когда случится беда. Может быть, прожить неделю без еды, а может и больше». Хирай пожал плечами. «Младший мальчик уже потерял счет времени», продолжил Каэта. «Палило солнце, они укрылись от его жара одеялами, то и дело забывали с тяжелым мутным сном. Кто-то стоял у руля». Кто-то пытался поймать рыбу. Солнце уходило под воду, уступая место лунам, потом снова прогоняло их. Младший мальчик не знал, сколько они плыли. Два раза прошел дождь. Он намочил одеяло, и они выжимали их, чтобы попить. Младший мальчик устал и заболел. У него был жар, он постоянно спал и уже не понимал, что происходит. Он слышал отдельные слова, но не мог сложить из них разговор. тогда не мог Отец друг отца и старший брат говорили о том что нет воды, что уже долго не могут поймать рыбу что и тут они шикали друг на друга и замолкали. младший мальчик просил пить и ему давали теплую противную немного соленую воду. он отплевывался просил другую хорошую но ее не было. он просил есть и еды тоже не было Лежишь кусочки сырой рыбы, потухшие и подсохшие, словно их где-то хранили, а не только что поймали. Потом он перестал слышать голос друга отца. Лишь отец и старший брат переговаривались между собой. Прошёл дождь, и ему снова стали давать хорошую свежую воду. И Еда появилась: свежее мясо, немного странное на вкус. Они плыли и плыли, плыли и плыли. Лодка раскачивалась на волнах, и мальчику сквозь сон казалось, что солнце появляется то на одной стороне неба, то на другой. «Неужели они снова заблудились?» — мелькнула у него мысль. «Неужели снова кто-то уснул на руле, и они заплыли не туда?» Но мысль ускользала, сменяясь сном, и он снова проваливался куда-то в темноту. Вскоре он перестал слышать и разговоры отца с братом. Лишь иногда голос брата прорывался к нему сквозь темноту, поил водой и кормил мясом. Все тем же странным, но все равно вкусным мясом. Тому, кто умирает от голода, любая еда кажется вкусной. А потом и брат прекратил разговаривать с ним. И не было больше воды, и не было больше мяса. Лишь жар от солнца, один сплошной жар от солнца. Мальчик даже не понимал, что происходит с лодкой. её то качало на волнах, то словно крутило на месте, то не было ни единого движения, будто она стояла, не шелохнувшись. Потом пошел дождь. Холодный-холодный, сильный-сильный. Он наполнил лодку, и мальчик лежал в этой холодной воде и пил ее, и умывался ею. А потом в воду упала рыба. Совсем рядом с мальчиком, ударив его хвостом по лицу, он дернул головой и вцепился зубами в этот хвост. Мальчик съел рыбу целиком, почти не жуя, руками запихивая в рот крупные куски. Это мясо уже было привычным, настоящим, не то, что ему давали раньше. Оно придало ему сил. Когда дождь закончился, мальчик почувствовал, что жар спал. Он смог сесть, откинув с себя тяжелые мокрые одеяла. Лодка была пуста. Не было ни отца, ни друга отца, ни старшего брата. Лишь только их ножи были аккуратно сложены на дне лодки и прочно привязаны, чтобы не унесло за борт. На дне плескалась вода и трепетали хвостами маленькие рыбки. На носу лодки, завернутая во второе одеяло, лежало мясо. Странное мясо. на вид словно оленья или дикой свиньи. Но где тут посреди океана могли оказаться олени и дикие свиньи? Да, говорят, что рыбий вождь имеет свои стада под водой, но мальчик всегда думал, что тот пасет рыб. Может быть, это рыбий вождь поделился с ним едой. А когда понял, что водяные олени и водяные дикие свиньи не могут вылечить мальчика, то прислал дождь и привычную рыбу. Мальчик отщипнул кусочек мяса и попробовал. Да, это он, тот самый вкус. Чуть сладковатый, словно на мясо капнули медом диких пчел. Он мальчику не нравился, да и мясо было уже тухловатым. Оно распадалось на зубах и наполняло рот горьковатой слюной. Мальчик сплюнул и обвел глазами лодку. На дне билась свежая рыба, ее было много, очень много. будто только что вывалили целую сеть, полную улова. Мальчик подумал и выкинул тухлое мясо в океан. «Спасибо тебе, рыбий вождь!» — прокричал он. «Спасибо тебе, но мое тело не принимает это мясо. Я возвращаю его тебе. Накорми своих женщин и детей. И спасибо тебе за рыбу!» Мальчик наполнил свежей водой полые тыквы, накрыл рыбу мокрым одеялом, Так она сохранится подольше. И сел на нос лодки. Прохладный ветер обдувал его. Голова еще немного болела, и мысли пока ворочались медленно и неохотно, но мальчик понимал, что он уже выздоровел, и теперь нужно было возвращаться домой. Каета перевел дух и продолжил. Мальчик не знал, в какой стороне его дома. Не знал он и куда плывёт лодка. Поэтому он сидел на носу ел рыбу, пил воду и просил рыбьего вождя подтолкнуть лодку в нужную сторону. Несколько раз он попадал в сильный шторм и пережидал его на дне, завернувшись в одеяло и крепко держась за борт. После одного из таких штормов он, устав задремал. И сквозь сон вдруг услышал, как по лодке кто-то ходит. Едва слышно, осторожно ступая. «Не человек», но кто-то, у кого есть ноги, а не плавники. Он выглянул из-под одеяла. Это была чайка. «Ура!» — захлопала в ладоши пого пога «Ура!» Остальные с недоумением взглянули на нее. «Чайка!» — пояснила пога-пога «Чайки всегда там, где есть люди. Они никак не могут отвыкнуть от человеческого житья с того времени, как жили среди нас». «Верно, малышка!» — кивнул каэта «Чайки там, где люди!» «Чайка села в лодку мальчика. Это означало, что где-то рядом земля и люди!» «И мальчик вернулся домой?» — спросил Гату. «Нет», — покачал головой Каэта, — «не домой». Да, вскоре лодка пристала к берегу, где были хижины и жили люди. Но это был другой остров и другое племя. И пусть даже они говорили на языке, который мальчик понимал, И у них были похожие легенды и истории о героях, но это были другие люди. И... И он остался жить среди них. Они сочли, что его подарил им рыбий вождь, как знак того, что океан благоволит к ним. Это были хорошие люди, и мальчик полюбил их. Он всё реже и реже вспоминал о том, как жил на родном острове. об отце и старшем брате, о матери и младшей сестренке. Если бы он успел стать мужчиной, если бы вернулся с той самой своей первой рыбалки, ему бы острым краем раковины вырезали на плече силуэт рыбы Акуаку, -Аку, рыбы, которая проглотила третью луну. Но у него не было этого знака, который связывал бы его с родным островом. с племенем, которое он потерял где-то далеко-далеко в океане. Шли годы. Мальчика любили в чужом племени, и он тоже любил этих людей. Он стал считать их своей семьей. а иногда, когда на воду опускается туман, он приходит к берегу и просят рыбьего вождя рассказать о том, что происходит там, на далеком острове, куда ему уже... «Никогда не вернуться!» Каэта замолчал. Ребята тоже молчали, ожидая продолжения. «И...» — спросил Гато, как самый старший. «В чем суть этой истории?» «А? Что?» — встрепенулся задумавшийся старик. «В чем суть этой истории?» — терпеливо повторил тот. «Что мы должны узнать из нее? Что нельзя спать на руле? Что нужно запасаться водой и едой, когда уходишь в океан и что кстати произошло с остальными они решили добраться в плавь и добрались утонули откуда появилось мясо у рыбьев вождя действительно есть стада на дне ты столько не дорасказалкаэта я рассказал вам все что знал улыбнулся каэта и на все твои вопросы Гто в этой истории есть ответы но ищи их сам поднял палец заметив что мальчик хочет что-то спросить. «Ищи их сам!» Он поднял голову и посмотрел на небо. «Хватит с вас на сегодня! У меня аж во рту пересохло! Идите по своим делам!» Заныли ребята. «Идите, идите!» Сказал Каэта, вставая и опираясь на плечо Айка. «Потом как-нибудь еще!» Гату поднялся на ноги первым. За ним подтянулись и все ребята. «Спасибо тебе, Каэта!» — серьезно сказал он. «Я принесу тебе сегодня большой кусок мяса и полную корзину фруктов». «И, и мы, мы!» — наперебой загалдели остальные. «Спасибо!» — рассмеялся Каэта. «Только по очереди! А то буду сидеть с мухами над тухлятиной!» «Я тоже принесу!» — сказал Айка, когда ребята убежали. «Может, ты хочешь перебродивших ягод?» Мать говорит, что они помогают стать веселее и почувствовать себя молодым. А если выпить много, то будешь как ребенок. — Ох, нет, Айке! Что-то мне не хочется быть как ребенок!» Каэта легонько подтолкнул его ладонью. — Беги, играй! Уже отбежав на несколько шагов, Айке обернулся. Каэта стоял на том же месте, где он его оставил. Лицо старика было поднято к небу. Его губы шевелились, а по лицу бежали крупные слёзы.